«Ой, царевич!» — запричитала она, хлопая руками, как курица крыльями. «Царь-батюшка, тебя проведать идет!» Я сел на кровати. «Вот оно! Ну, держись, царевич Федор, царь-батюшка, это тебе несопливые пацаны!» Царь-батюшка был немного на навеселе. Видно, славно посидел с ближними боярами, тем же Бельским, например, что моей матушке двоюродным братом приходится, или Сабуровым. Я уже начал слегка разбираться в придворных раскладах, и это только добавляло шансов на осуществление моего плана. Здравствуй, сын! Батюшка попытался сурово нахмурить брови, но, видимо, настроение у него было слишком уж благодушное, поэтому сия суровая гримаса вышла у него не очень. — Что же это мне Федор докладывает, что ты учиться стал с небрежением, учителей не слушаешь, совсем не слухом стал, а давича Твой учитель сам прибежал на тебя жаловаться. Я пару мгновений испуганно смотрел на батюшку, а потом искривил свое детское личико в плаксивую гримаску и тихонько заплакал. Нет, воистину дети способны манипулировать взрослыми, как никто. Стоило слезам потечь из моих глаз, как на лице батюшки тут же появилось выражение — Раскаяние. Он неловко повел плечами и, присев на кровать, осторожно погладил меня по голове. Я же уткнулся ему в грудь и облегченно разревелся в полный голос. — Но будет, будет. О чем горе-то? — бормотал царь, сидя рядом со мной и гладя меня по голове. — Не плачь, а то вот я велю тебе завтра леденцов наварить. «Леденцов — Леденцов? — живо отозвался я, все еще хлюпая носом. — А каких? — Да петушков. — На палочки! — ахнул я. — На палочки! — ласково улыбаясь, кивнул царь. — Но только, чур, учиться будешь с прежним прилежанием. Тут голос батюшки дрогнул, и он продолжил очень проникновенно. — Я ведь из тебя, сынок, великого государя сделать хочу, такого, чтобы все иноземные короли и кесари ровнее тебя считали. Я возмечтал, чтобы и страна наша, кою они Московией кличут, тоже вровень с самыми великими иноземными державами стала. С речью Посполитой, с державой римской, с королевством свеев, с Османией. И мою мечту тебе, сынок, в жизнь воплощать придется, а для сего очень многое знать и уметь надо. И иноземцев у коих нам многому научиться следует привичать, а не дразнить. Понимаешь меня? Я молча кивнул, а сам ошеломленно пялился на Бориса Годунова. Так вот оно как! Царь Борис, оказывается, далеко заглядывал. И правильно, в общем-то... Петя I, не единственный такой умный, оказался. И до него выходят цари не только на печи сидели и девок щупали. А я-то все дивился, сколько при дворе немцев до да поляков околачивается, да и остальных немцев было изрядно. И вообще, оказывается, немец это прозвание всех иностранцев скопом, то есть людей, кое по-русски говорить не умеют, или с большим трудом изъясняются, немые, так сказать. А ежели требуется национальность уточнить, так и говорят «английский немец», французский немец» или, скажем, «гешпанский». Свое название имеют лишь соседи — поляки, свеи, ливонцы, татары. Так вот, таких немцев по Кремлю шлялось довольно много, причем не праздных а к делу приставленных — наемников воинских, при аптекарском приказе, мастеров-печатников, что в патриаршей типографии трудились, и многих других. Нам-то в голову вбили, что это только при Петре I Россия из своей дремучей сиволапости вылезла и начала, мол, в европейскую державу обращаться, а тут, оказывается, задолго до этого все началось. Я так сильно был ошеломлен этим открытием, что едва не упустил момент. «Ну, все, сынок!» — начал царь, отстраняя меня и собираясь подниматься. «Батюшка!» — отчаянно вскричал я, вцепляясь в него ручонками. «Да!» «Я ведь потому, батюшка, отвлекаться начал, что скучно мне одному всеми этими науками овладевать». Инда обсудить, чего хочется, поспорить с кем-нибудь, а то и посмеяться над кем, кто не сразу разберется, а не с кем. И учителя не все, что хочется узнать, знают. — Я бывалочно спрашиваю, а этот Расмусон губы так подожмет и... Я скривил губы и очень похоже произнес. — Я очень вас просить не отвлекаться, хер царевич. — Батюшка... Удивленно возрился на меня, а затем рассмеялся. И я почувствовал, как мое маленькое сердечко просто затрепетало от радости. «Эх, мальчик, мальчик, не знаю уж, куда тебя унесло из этого тела, но папку своего ты, видимо, очень любил. Вот ведь зараза какая!» «Ну что ж, сынок, к этому делу помочь мне трудно». Он у боярина Головина, сынок, твой погодок. Да и у Вильяминовых... — А знаешь, батюшка, что я придумал? С детской непосредственностью перебил я его. Царь недовольно нахмурился, но сдержался и спросил. — Что же? — Прости, батюшка, что перебил, — повинился я, и когда суровые складки на лице отца вновь разгладились, продолжил. «Смотри, батюшка, ты мне сам рассказывал, сколь много людей служил их, бояр до да детей боярских в войнах и походах за землю нашу голову сложили. И сколько их жен вдовью долю мыкает при одном дворе крестьянском». Взор батюшки слегка затуманился. Видно, вспомнил свою молодость, службу, приятелей своих по опричному войску. «Вот я и подумал», — продолжил я, — «как можно и мне приятелей в учебе отыскать, и тем в вдовам и сиротам вспомоществование оказать, дабы все видели, что семьи тех, кто за родную землю да по царской воле голову сложили, без опеки и заботы царя никак не останутся». Я замолчал. «Для первого раза достаточно». Теперь нужно дать время царю обдумать предложение сына, и потому я просто приник к груди отца, тихонько замерев. Борис годунов некоторое время сидел, прикусив ус и уставив взгляд в пространство, а потом хмыкнул: Он а ты чего надумал, сынок что ж скажу тебе? Мысль дельная. Вот токмо как поступить с ней, не знаю. Таковых детей по Руси, матушки знаешь, сколько наберется? Никакой казны не хватит всех на кошт брать. А коли одних брать, а других нет, не по-божески получается. «Ну, батюшка», — тут же отозвался я, — «на такое дело казны не жалко. Вот ты говоришь, что мне нашу Русь вровень с иноземными державами поднимать надобно будет. Так уже лишь я один с сим делом справлюсь? А тут рядом со мной сотоварищи мои верные будут, и по детским играм, и по учению». Это да не просто сотоварищи, а все люди образованные, иноземным языкам и многим наукам обученные. Нечто сие плохо будет».